Глава двадцать первая. Инна. Встреча с Читой Трояновых была несколько неожиданной. Не то, чтобы они не могли приехать к сыну. Просто, ну вот, не ожидала, и все. Екатерина Андреевна мне всегда нравилась. Милая, интеллигентная женщина. Очень общительная и добрая. И просто бесценна, как заказчик. Ни капризов, ни сверхтребований, ни истерик. Сергей Петрович никогда не вмешивался в дела супруги, но если требовалось его присутствие, стоически терпел все наши разговоры и недовольства не выражал. Так что приглашение на ужин было вполне логичным, но принимать я его не собиралась, это было бы неловко. Так что я постаралась как можно вежливее отказаться и удрать с места встречи. Как девчонка избегала встречи с Артемом, Даже уехала в город, чтобы не встречаться с этим семейством. Глупо, конечно. Однако он стал занимать слишком много места в моих мыслях. А это не очень хорошо. Я бы сказала, даже плохо. Во-первых, я только развелась и просто не готова к новым отношениям. Во-вторых, мужчина младше меня на четыре года. В-третьих, это же Артем Троянов, главный бабник и плейбой нашего города. Мажор, гоняющий пьяным по улицам. Не самый лучший вариант для начала нового этапа жизни. Вот как раз, чтобы не наделать глупостей, и старалась не встречаться с ним. Уж больно хорошо готовит кофе, недолго и привыкнуть. Подруги считают, что я слишком парюсь по мелочам. Мама все еще не разговаривает. Сгоняла в офис, подписала бумаги, проверила склад и холодильники с цветами. Прошлась по магазинам, прикупила разных мелочей, греющих женское сердце. И через два дня снова вернулась в питомник. Блин, эти женщины, они такие непостоянные и противоречивые. но ну, нельзя же испытывать, пусть будет симпатию, к человеку, с которым два дня знакомы. Вот именно. Никогда не могла поддержать флирт, и даже дружеские отношения с противоположным полом нужно поддерживать аккуратно. Секс — не повод для знакомства, совсем не мой вариант. Алексей приучил за столько лет тщательно следить за поступками, чтобы в будущем они не аукнулись. Привычка — вторая натура. Поэтому сейчас сижу на подоконнике, а во всех домиках они широкие, чтобы можно было комфортно расположиться. Завернувшись в тонкий плед, пью горячий шоколад и слушаю потрескивание дров в камине. За окном бушует гроза. Люблю такую погоду. Прекрасная и одновременно ужасающая мощь природы. Стихия. В романтических фильмах любит изображать в таком антураже влюбленные парочки. В голову пришла совершенно идиотская мысль. Сейчас раздастся стук в дверь, и на пороге возникнет Артем. Нет, я реально схожу с ума. Иначе с чего такие мысли?» Но вот поцелуй с мажором представить оказалось неожиданно легко. Так это все со скуки. А чтобы глупости в голову не лезли, нужно отвлечься. Собрала конференцию с подругами. Инна. Девы, привет! У нас тут льет. Алла. У всех льет. Потоп, однако. А почему не видео? Инна. Какое видео в такую погоду? Хоть так пашет, и то ладно. Анна. Инга, ты все еще в питомнике? Инна. Да. Анна. Выползай, протухнешь. Сходим куда-нибудь, устроим девичник. Мила. Я после нашей последней встречи к новому заказчику опоздала. Алла. Тебе вообще скоро в декрет. Кстати, кто отец? Мила. Мужчина. Анна. Ха-ха-ха. И «Имя, сестра, и имя?» «Мила. Сие тайно покрытым раком. «Инна». «Милка, тебе рожать скоро, а ты...» «Мила». «Не скоро, а я норм. Короче, Инка, колись, чего опять думаешь идиотского?» «Инна». «Ну почему сразу идиотского?» «Даже обидно стало». «Мила». «Инка, мы тебя сколько лет знаем. Короче, колись». «Инна». «Ладно». В общем, тут в соседнем шале молодой мужчина живет. Очень даже симпатичный. Ну вот. Алла, Инка, брось уже свои замужние привычки. Мужик холостой. Мила, а хоть и женатый. Анна и Алла. Ты че, Инка и женатик? Ха-ха-ха. Инна, холостой. Мила, молодой, холостой. Девы, чуете, пахнет сексом. Инна. Милка, ну тебе какой секс? Скоро колобок будешь. Мила. Так я за стесняшку нашу радуюсь. Это же столько лет с одним мужиком. Жуть! Инна. Милка. Мила. Чуть что, так сразу Милка. Алла. Не отвлекаемся, девочки. Значит, у Инки под боком молодой и холостой, так? Ну и чего теряешься, дурында? Инна. Слишком молодой. Алла. Двадцать пять. Анна. Восемнадцать. Мила. Шестнадцать. Инна. Вы что тридцать? Алла. А, норм. Мила. Ок. Анна. Давай. Мила. Инка, не тупи. Инна. Блин, девы, на что вы меня толкаете? Ну, не могу я так сразу. Алла, в пучину разврата мы тебя толкаем. Мила, на распутство. Форменная, ты ж холостая, фигли. Инна, подруги называется. Мила, не сы. Алла, Инка, ты у нас самый правильный и все такое. Ну давай уже завязывай фигней страдать. Тебе симпатичен мужик из соседнего шале. Бабы у него нет, ты в разводе. Наведи марафет, шортики покороче. Пригласи его показать твои угодья. Инна. Уже? Алла. Что уже? Инна. Угодья показала. Мила. Шустрая. И что ждем? Инна. А вдруг я ему не нравлюсь? Или он целуется противно? Мила. Всё, ржу не могу. Есть такое слово флирт, не? Алла. «Да твою мать! Возьми да попробуй, не убудет!» «Инна. А вот возьму и сделаю!» «Алла. Вперед и с песней!» «Анна. Барабан на шею!» «Мила. Презерватива не забудь, соблазнительница!» «Инна. Уж кто бы говорил!» Абонент Инна Городецкая покинул чат. «Алла. девки, предлагая прогуляться в питомник, Поглядим на молодого и холостого. Воздухом подышим, кандидата заценим. А то инка сиськи мять будет до скончания века. А может, хватать надо быстро или того? Альфонс какой? Тоже фиговый вариант. Анна. Согласна. Мила. Не оставим подругу в беде? Когда? Алла. Давайте им дня три-четыре дадим и нагрянем. Блин-блинский. Вот так поддержали подруженьки. Толкают прямиком к разврату. Который, кстати, не факт, что будет. И да, как выглядят презервативы, я, конечно, помню, но... Но ну, нет их у меня лет сто. Такое ощущение, что я собираюсь гульнуть налево. Что-то уже расхотелось. Ну, не знаю я, как себя вести. Не скажешь же, Артем... — А давай поцелуемся, и я посмотрю, понравится мне или нет. — Женщина, вспомните, сколько вам лет! — ехидно выдал внутренний голос. — Да пень Утро вечера мудренее. В моем случае мудренее, потому как что делать я так и не придумала. Занялась уборкой в и так чистом доме. Поработала на удаленке с офисом. Брякнул телефон. «Фотосет в силе. Будем к четырем. Ты как?» «А, блин, сегодня же заказная романтическая фотосессия на Дальнем Поле. Вот же голова дырявая. Хорошо, что после обеда трава просохнет, а вчерашний ливень сэкономил мне три полива, если не четыре». «Буду. Я в питомнике. Кто работает?» «Майя. Яблок принесу. Ждем». Настроение сразу поползло вверх. Обожаю такие фотосессии. Раздавшийся стук в дверь был полной неожиданностью. На пороге оказался Артем и сразу понес какую-то чушь про неподходящие чашки. Вот как у него получается водить меня в ступор? Глаза моргнуть не успела, как уже сижу за столом и открываю коробку со сладостями. Да, не поскупился человек. Интересно, сам придумал? Родители отбыли. Тем временем продолжил разговор Троянов. Мне стало скучно и решил сходить к тебе в гости. Оторвавшись от проверки банок, развернулся ко мне и добавил. Вчера жуткая гроза была. И как тебе, не страшно одной в доме? Уставился так пристально. Я не боюсь гроз. У меня крепкая нервная система. В ответ тоже выжидающе уставилась, мол, что надо. Артем тряхнул головой и вернулся к приготовлению кофе. «Слушай, а почему камин только у тебя есть? Такой атрибут должен привлекать клиентов. Ага, чтобы какая-нибудь парочка или копашка, забывшись, сожгла дом? Спасибо, не нужно. Потом компенсации в жизни не дождешься. Разведут романтику без техники безопасности — а спички детям не игрушка», — выдала пламенную речь. С этой стороны я вопрос не рассматривал. Неужели так и может быть? «Ой», — отмахнулась я, — «от нашего человека все что угодно можно ожидать». Закончив, пристально посмотрела на Артема, намекая, что сам-то, мол, что творил. «Понял, не дурак. Кофе готов. Прошу». На стол были выставлены новые чашки, исходившие непередаваемым ароматом. Пусть кофе и единственное, что он умеет готовить, но делает это высококлассно. — А что там? Корица, бадьян, что еще? Мне было очень интересно, что входит в состав. — Секрет фирмы, — улыбнулся мужчина. Проболтав с полчаса, стало собираться на фотосессию. Полезла за яблоками, их нужно помыть и нарезать. «Артем, прости, мне пора. Спасибо за кофе и пирожные». Искренне поблагодарила и стала складывать яблочные дольки в контейнер. «А куда ты с этим?» — кивнул он на угощение. «Перекус? Правильное питание?» «А, нет!» — рассмеялась. «Это для Майи. У нас фотосессия. Если не занят, можешь пойти со мной. Она любит внимание». Типичная женщина. «Ближайшие две недели я совершенно свободен», — согласился Троянов, отобрал контейнер, распахнул дверь. «Куда идем?» «На дальнее поле. фотосессии в четыре. Но туда идти минут двадцать, не меньше. И Маю привезут пораньше». Подойдя к назначенному месту, увидела, что все уже в сборе. Красивая молодая пара стояла, обнявшись. Перед ними кокетничала Майя. Стройная, грациозная, контактная, она просто была создана стать фотомоделью. Обладая удивительно покладистым характером, спокойно работала дубль за дублем. Обожаю эту рыжую красотку. Всем здравствуйте. Как хорошо, что погода не сорвала планы. Меня зовут Инна. Обратилась я к парочке. Я владелица питомника, в котором вы сейчас находитесь. Саша с улыбкой повернулась к высокому плотному мужчине. Познакомься, Артем Троянов, постоялец, вызвался посмотреть на фотосессию. Артем, Александр Иванович Ковальский, владелец конюшен, сегодня сопровождает Майю. Ну и, собственно, Майя. — Саш, ты один? — обратилась к Ковальскому. — Да, ребята заняты. — Да и Майя беспроблемная. «Инна, привет!» — полез обниматься фотограф. «Я Игорь, фотограф!» — протянул руку Троянову. «Думаю, можно начинать. Прошу лишних покинуть кадр». Ковыльский потянул меня за руку в сторонку, где уже был расстелен каремат. «Садись, владелица!» — поддел меня Саша. «Рассказывай, как жизнь молодая, а то у меня ощущение, что сплетницы Славочек в интернет переехали». «Саша, ты собираешь сплетни?» Пихнула мужчину локтем в бок. — О, Инка, да девчонки на ресепшене уже языки до мозоли натерли. — Ладно, не переживай. Кто-то что-нибудь обязательно учудит и про тебя забудут. — Слава, она такая, постоянно дров подкидывать нужно, — засмеялся Ковыльский. — И это радует. Скоро всем надоест, найдется другая горячая новость, и народ кинется мусолить ее.